Вчера зашёл я в лавку гончаров. Проворны были руки мастеров, но не кувшины я духовным взором увидел в их руках, а прах отцов.